Глава двадцать третья Кочевники, метавшиеся из лагеря в лагерь с одной мыслью — лишь бы найти работу, лишь бы уцелеть, сохранить жизнь, в то же время не забывали и об удовольствиях, и находили их, измышляли их сами, жадно тянулись ко всему, что может принести радость. Иной раз поразвлечься удавалось и беседой, а шутки скрашивали жизнь. И так уж повелось, что в придорожных лагерях вдоль берегов речушек под смоковницами всегда находился рассказчик. И люди собирались у затухающих костров послушать тех, кто был наделен даром увлекательно рассказывать. Они слушали, и их молчаливое внимание сообщало этим рассказам торжественность. «Я воевал против Джеронима!» Люди слушали. И в их спокойных глазах отражался свет потухающего костра. Индейцы хитрый народ, юрки как змеи, захочет так тихо подкрадется, что и не услышишь. Ползет по сухим листьям, а они даже не зашуршат под ним. Попробуй ка, у тебя так не получится. Люди слушали и вспоминали, как шуршат под ногами сухие листья. Наступила осень. Все небо в тучах. Разве можно воевать в такое время? В армии всегда все делается шиворот на выворот. Все козыри в руках, а толку мало. С какой-нибудь сотни индейцев разделаться, и то посылали три полка, не меньше. Люди слушали, и лица у них были спокойные, вдумчивые. Рассказчики заставляли слушать себя. Ритм их речи был торжествен, слова торжественны потому что этого требовал сам рассказ, и слушатели тоже проникались торжественностью. Один индеец встал во весь рост на скале против солнца и ведь знал, что его отовсюду видно. Раскинул руки и стоит ногой, как утречка, а солнце бьет прямо в него. Может, в голове помутилось, не знаю. Стоит там, руки раскинул в стороны, будто распятие. От нас до него ярдов четыреста, а солдаты, ну что ж, прицелились, лежат, послюняют палец, пробуют, если ветер. Стрелять никому не хочется, может, он неспроста так стоял, знал, что мы не будем стрелять. Лежим, курки на взводе, а приклады на плечо не поднимаем, смотрим на него. Головной убор, перо торчит в волосах, нам все видно а сам ногой, как солнышко. Долго мы так лежали, а он хоть бы шевельнулся. Наконец капитан сатанел кричит, «Стреляйте, мерзавцы, стреляйте!» А мы лежим. «Считаю до пяти, кто не будет стрелять того на заметку!» Ну что ж, мы подняли винтовки, нехотя, медленно, и каждый ждет, что кто-нибудь другой выстрелит первым. Мне в жизни так горько не было. Прицелился ему в живот. Индейца только таким выстрелом и уложишь. Он рухнул, как подкошенный, и покатился вниз. Мы подошли. Видим, не такой уж он рослый, а на скале казался великаном. Живого места не осталось. Каша. Видали когда-нибудь фазана? Гордый, красивый, перышко к перышку, будто разрисованный. Глаза и те, будто разрисованы. И бац, выстрел. Поднимаешь его весь в крови. И чувствуешь, вот, загубил то, что лучше тебя. Ешь его, и все равно радости мало, потому что и в самом деле ты что-то загубил, и никак этого не исправишь. Слушатели кивали а если пламя костра вспыхивало чуть ярче, оно озаряло их глаза, задумчивые, сосредоточенные. Против солнца, а руки раскинуты. Казалось, большой, высокий, как Бог. А бывало и так, что кто-нибудь урывал от еды двадцать центов и шел в кино в Мэрисвилл или Тулары или Сирис или Маунтин-Вью, и возвращался в придорожный лагерь полный впечатлений и рассказывал, что он видел. Один молочик был богатый, а прикинулся бедным, и девушка одна, тоже богатая, а выдала себя за бедную. Вот встретились они в кафетерии. Зачем? А почем знаю? Встретились и встретились. Нет, зачем они прикидывались бедными? Ну, надоело богатство, вот и прикидывались. Чепуха! Хочешь слушать или нет? Ладно, ладно, давай дальше. Конечно, хочу. Только будь у меня большие деньги, будь у меня большие деньги, я бы столько свиных отбивных накупил, завалился бы ими с головой так, чтобы продух пришлось выгрызать. Ну, давай дальше. Они считают друг дружку бедными, а потом их арестовали и посадили в тюрьму. А выходить на волю они не хотят, потому что... Каждый боится, как бы другой не узнал про его богатство. А надзиратель думает, что они бедные, и измывается над ними. Ты бы посмотрел на его рожу, когда он все узнал. Чуть удар его не хватил. А за что их посадили? Забрали на каком-то митинге. Они сами-то были тут ни при чем. Так, случайно там оказались. А пожениться из-за денег ни он, ни она не хотели. В том вся и загвоздка. вот сукины дети... С самого начала друг дружку обманывали. Так получалось, будто они по-хорошему все сделали, и обращение у них со всеми ласковое. А вот я, раз видел картину, ну, будто это все про меня. Будто моя жизнь, и не только моя, там как-то все было больше, сильнее. С меня и своего горя хватит. Хочется хоть немножко забыться. Да... Только не веришь тому, что показывают. Окончается так. Они поженились, и все, друг про дружку узнали. И те, кто над ними измывался, те тоже все узнали. Один молодчик раньше и смотреть на них не хотел, а потом этот богач возьми, да и приди к нему в цилиндре. Так тот чуть замертво не свалился. А потом показывали хронику, как немецкие солдаты ноги в строю задирают. Вот смех то было. А если находилось хоть немного денег, человек всегда мог выпить. Острые углы стирались, по всему телу разливалось тепло, исчезало и чувство одиночества, потому что теперь было легко населить свое воображение друзьями, легко отыскать врагов и разделаться с ними. Он сидел у канавы, и ему чудилось, что земля стала мягкая. Неудачи не так терзали. Будущее ничем не грозило, и голод не рыскал вокруг, и весь мир был легкий, ласковый, и человеку ничего не стоило одолеть начатый путь. Звезды были совсем близко, и небо ласковое. Смерть — это друг, а сон — брат смерти. Возвращалось прошлое. Девушка со стройными ногами танцевала когда-то там, дома, давным-давно. Лошадь, лошадь и седло, кожа на седле тесненая. Когда это было? Надо разыскать какую-нибудь девушку, поговорить с ней, поговорить по-хорошему. Может, и ночь вместе? А здесь тепло, звезды совсем близко. И печаль и радость тоже так близко, одна к другой, что и не отличишь. Хорошо бы остаться пьяным на всю жизнь. Кто говорит, что это плохо? Проповедники? Да ведь у них свое опьянение. Тощие, бесплодные женщины. Да откуда им, несчастным, знать? Сторонники постепенных реформ. Да они не умеют вгрызаться в жизнь. Откуда им знать? Нет. Звезды сейчас близкие, хорошие. И я породнился со всем миром. И все в мире свято, все, даже я. Губную гармонику всегда можно иметь при себе. Вынул из заднего кармана, постучал о ладонь, чтобы вытряхнуть пыль, сорт, табачные крошки. Вот и готово. Гармоника все может. Вот один тоненький звук. Вот аккорды. А вот мелодия с аккомпанементом. Лепишь музыку чуть согнутыми пальцами, извлекаешь звуки, стонущие и плачущие, как у волынки, или полные и круглые, как у органа, или резкие и печальные, как у тростниковых дудочек, на которых играют горцы. Поиграл и опять сунул в карман. Она всегда с тобой, всегда у тебя в кармане. А пока играешь... Учишься новым приемом, новым способом вылепить звук пальцами, поймать его губами. И все сам, без указки. Попробуешь везде, где придется. Иной раз где-нибудь в тени, жарким полднем. Иной раз у палатки после ужина, когда женщины моют посуду. Нога легко отбивает такт. Брови то лезут кверху, то опять вниз, вместе с мелодией. А если потеряешь свою гармонику или сломаешь ее, беда невелика, за 25 центов можно купить новую. Гитара подороже. На ней надо долго учиться. На пальцах левой руки должны быть мозолистые нашлепки. На большом пальце правой — твердая мозоль. Растягивай пальцы левой руки, растягивай их, как паучьи лапки чтобы дотянуться до костяных кнопок на грифе. Это у меня отцовская. Я еще клопом был, когда он показывал мне «до». Потом научился, стал играть не хуже его, а он уже больше не брался за нее. Бывало, сядет в дверях, слушает, отбивает такт ногой. «Пробуешь тремоло», а он хмурит брови, Пойдет дело на лад, он откинется к косяку и кивает мне. Играй, говорит, играй, старайся. Хорошая гитара. Видишь, какая истертая? А сколько на ней было сыграно песен? Миллион! Вот и истерлась вся. Когда-нибудь треснет, как яичная скорлупа. А чинить не полагается, даже тронуть нельзя. Потеряет тон. Вечером побренчу. А вон в той палатке один играет на губной гармонике. Вместе хорошо выходит. Скрипка. Вещь редкая, ее трудно одолеть. Ладов нет и поучить некому. Послушай вон того старика, а потом переймешь. Не показывает, как играть двойными нотами. Говорит, это секрет. А я подглядел. Вот как он делает. Скрипка пронзительная, как ветер. Быстрая, нервная, пронзительная. Она у меня не бог весть какая, заплатил два доллара. А вот тут один рассказывал, есть скрипки, которым по четыреста лет. Звук сочный, как виски. Говорит, таким цена 50, шестьдесят тысяч долларов. Не врет ли? Кто его знает? Визгливая она у меня. Что вам сыграть, танец? Сейчас на трус смычок канифолью. Вот запиликает, за милю будет слышно. Вечером играют все три. Гармоника, скрипка и гитара. Играют быстрый танец, притоптывают в такт ногами. Толстые гулки и струны гитары пульсируют, как сердце. Пронзительные аккорды гармоники, завывание и виск скрипки. Люди подходят поближе, их тянет сюда. Вот заиграли цыпленка. Ноги топочут по земле. Под юнец делает три быстрых па. Руки свободно висят вдоль тела. Его окружает со всех сторон, начинается танец. Глухие шлипки подошв по жесткой земле. Не жалей каблуков, пристукивай. Обнимают друг друга за талию. Кружатся. Волосы упали на лоб, дыхание прерывистое. Теперь поворот налево. Посмотри-ка на этого техасца. Длинноногий ухитряется на каждом шагу четыре раза отбить чечетку. В жизни не видал, чтобы такое выделывали. Смотри, как он крутит ту индианку. А она раскраснелась, ишь выступает, носками врозь. И дышит-то, грудь так и ходит. Думаешь, устала она? «Думаешь, у нее дух захватило? Как бы не так!» У техасца волосы свесились на глаза, рот приоткрыт, совсем задохнулся, а сам отбивает чечетку и не на шаг от своей индианки. Скрипка взвизгивает, гитара гудит, гармонист весь красный от натуги. Техасец и индианка дышат тяжело, как умаившиеся собаки, а все танцуют. Старики стоят, хлопают в ладоши, чуть заметно улыбаются, отбивают такт ногами. Помню, давно это было. Танцы в школе. Луна большая и плывет к западу. А мы с ним пошли погулять. Идем и не разговариваем. У обоих дыхание перехватило. Словом не обмолвились. Впереди сток сена. Подошли к нему и легли. Видала? Этот техасец шмыгнул со своей девушкой в темноту, думает, никто не заметил. Эх, я бы тоже с ним пошла. Теперь и Луны ждать недолго. Я видела, ее отец шагнул было за ними, довернулся. Да Он знает: Осень не остановишь, она придет в свое время, и сок в дереве тоже не остановишь, так и это. И Луны ждать недолго. Сыграйте еще, сыграйте какую-нибудь старинную балладу. Ну, хоть я шел по улицам Ларедо. Костер затухает. Пусть его не надо подкладывать. Старушки Луны ждать недолго. Около канавы вещал проповедник, и люди кричали истошными голосами. Проповедник метался взад и вперед, как тигр подхлестывая паству своим голосом, и люди выли и стонали. Он не спускал с них глаз, испытывал их взглядом, делал с ними, что хотел. А когда все они в корчах валились на землю, он подходил к каждому, одним махом поднимал судорожно бьющееся тело, кричал «Прими, Господи!» и бросал его в воду. И когда все они стояли по пояс в воде, испуганно глядя на своего учителя, он падал на колени и молился за них, просил у Бога, чтобы на всех мужчин и на всех женщин сошла благодать, и чтобы они катались по земле с рычанием и стонами. А люди, промокшие насквозь одежде, смотрели на него, потом вылезали на берег, Башмаки полны воды, хлюпают, чавкают и шли назад в лагерь к палаткам, переговариваясь между собой тихими и изумленными голосами. «На нас сошла благодать!» — говорили они. «Мы теперь чистые, как снег. Больше мы не будем грешить!» И дети, испуганные и мокрые, перешептывались между собой. «На нас сошла благодать!» Мы теперь не будем грешить. Эх, узнать бы все грехи, какие только есть на свете. Я бы их один за другим перепробовал. Кочевники скромно довольствовались любым развлечением в пути.